Отчаянно завыл спот на другом конце двора. Кэрол повернулась в том направлении. Во всем ее облике было что-то хищное. Легкие кошачьи движения выглядели угрожающе. Спот прямо-таки разрывался от воя. Через некоторое время Кэрол влезла в окно комнаты. но «Ну, черт побери, что ты на это скажешь!» — испуганным голосом спросил Рой. «Ты видел ее лицо? А глаза?» — Да, — задумчиво ответил Стив, — будет лучше, если я пойду и взгляну, что она там делает. — Осторожнее смотри, чтобы она не выцарапала тебе глаза, сделанным смехом выдавилась сигарой. Стив надел халат, взял фонарик и направился в комнату Кэрол. Потом он осторожно открыл дверь. Кэрол лежала на кровати с закрытыми глазами. Она казалась такой же красивой и спокойной, как обычной. Некоторое время он смотрел на нее, затем закрыл дверь, возвратился в свою комнату и лег спать. Эта ночь прошла для него так же плохо, как и для Роя. Сэм Гарланд и Джоя приводили в порядок санитарную машину в большом гараже убежища в Гленвилле. «Не смотри в ту сторону», — сказал Сэм, протирая крылья машины. Еще один проклятый журналист заявился. Джоя обнажил свои искусственные зубы. «Он мне нравится, этот тип. В его рассуждениях есть логика. Как ты думаешь, мы сможем вытянуть из него немного денег?» Я за это отступил от машины Сэм, чтобы полюбоваться сверкающими хромированными фарами. Фил Маггарт, высокий и тонкий, спокойно подходил к ним с немного небрежным видом. Всю неделю он вертелся в окрестностях, пытаясь получить сведения о больной, убежавшей из Гуэнвилла. Но за исключением короткого сообщения доктора Траверса, из которого ничего нельзя было вытянуть, кроме лаконичного «оставьте меня в покое», он ничего не смог узнать. Магрит был местным репортером и корреспондентом специальных газет Юго-Запада. Он обладал удивительной настойчивостью в добывании необходимых сведений и сенсационных информации. Он чувствовал, что за этим исчезновением кроется интересная история. Ее необходимо было раскопать. После того, как он безрезультатно пытался выяснить что-нибудь у персонала, он решил попытать счастье у Гарланда и Джоя. — Салют парни воскликнул он, неожиданно возникая из-за капота машины. — Ну как, нашли свою ненормальную? — Нас бесполезно расспрашивать, — проговорил Гарланд, продолжая полировку. — Мы обыкновенные рабочие, вот и все. Правда, Джоя? — Чистая правда. Могу поклясться в этом на Библии, — подмигнул Джоя Магарту. «Мне кажется, что вы кое-что знаете», — Магарт выразительно взякнул в кармане монетами. И «Имя женщины, например. У меня есть не израсходованные деньги, если вас это интересует». Безразличный вид Джои Гарланда сразу испарился. «Пожалуй, можно подумать. А о какой сумме идет речь?» — осторожно осведомился Гарланд. «Но довольно большой». Так что, если вы что-нибудь знаете, то наступило время истины. Нам пора договориться, мои овечки. — А мы не против, — Гарленд вопрошающе посмотрел на Джоя. — Ради 100 долларов мы раскроемся, а, Джоя? — Согласен, Джоя плотоядно потер руки. Магарт вытащил из кармана пачку банкнот, из которой отсчитал четыре по 25. Я не дам себя провести, так что будем взаимно честны в этом деле. Итак, я вас слушаю. Это наследница Джона Блендиша, сообщил Сэм, забирая у корреспондента деньги. Что вы на это скажете? Магнат непроизвольно сделал шаг вперед. Что вы такое мелете, хрипло воскликнул он? То, что я вам только что сообщил, абсолютная правда, заявил Сэм, протягивая Джоя 50 долларов. Вы, конечно, слышали разговоры о Блендиши, джони блендише Так вот, этот тип имел дочь, которую похитили. Стив и Кэрол завтракали на следующее утро одни. Рой поднялся пораньше и отправился удить форель. «Вы хорошо спали ночью?» — дрогнувшим голосом спросил Стив, наливая кофе. «Я видела сны, я всегда вижу сны». А вы вставали сегодня ночью, улыбнулся стив девушке. Мне показалось, что кто-то расхаживал по дому. О нет, возразила она, дотрагиваясь тонкими пальчиками